Когда Эгин ушел, Сарго вернулся к своим писаниям. На душе потеплело 170 золотых авров. Это 170 золотых авров. Сарго перечитал все варианты заключительных строф, скомкал и выбросил 22 листа. Внизу последнего, 23-го, содержащего единственно верное решение его поэмической загадки, вывел ⁇ Так и ныне ⁇ Но близок уж новый вершитель. Гнором может стать каждый. В Варане этим гордятся все, кому об этом известно. Все, что для этого нужно — знать варанский язык, выйти живым из комнаты шепота и дуновений и победить в открытом поединке Гнора. Прокричать два десятка слов на варанском мог даже любимый ученый ворон покойной княгини Сайлы. А вот пройти через комнату шепота и дуновений за всю историю свода удалось лишь одному человеку – лакхика Алари. Но даже ему отраженному это было бы не по силам, если бы не советы Ибалара, некогда мага над магами во всем круге земель. Пожалуй, вторым таким героем в свое время мог бы стать сам Ибалар, если бы только захотел. Но главное, если бы не был Эверонотом, полусаламандрой, получеловеком, то есть существом, предпочитающим оставаться в тени, желательно в тени своих марионеток. Но Ибалар почил, а Лакха остался. И инструкции Ибалара, касающиеся комнаты, он помнил на иглу. «Теперь я буду еще и первым в варанском истории человеком, прошедшим через комнату и шепота и дуновений дважды», усмехнулся Лакха, потревожив колокол-привратник перед парадным входом в свод равновесия. Меча при нем не было. Единственным его оружием была раковина-болтунья, подаренная ему баронессой Звердой Вильема Шмагард. Но по поводу оружия Лакха не переживал. Как человек, знакомый с процедурой, не он знал, оружие ему дадут, когда дело дойдет до открытого поединка с недоноском из казенного посада. «Вы в комнату шепота и дуновений?» Спросил Рах Саван с помятым лицом, дежуривший в холле с зеркалами. «Да». «Значит, вам есть что рассказать слугам князя и истины?» Лакха не сдержал улыбки. Схема опроса была стандартной. За первым вопросом обычно следовал ответ «нет». За вторым «да». Не так уж часто в своде появлялись храбрецы-самоубийцы. «Доносчики куда чаще». Мятый Рахсаван был настолько уверен в том, что урод в капюшоне доносчик, а не самоубийца, что услышал привычное, а не сказанное. «Нет, мне нечего рассказать слугам князя и истины. Зачем же вы пришли сюда? Я пришел соискать должность гнорра. Я направляюсь в комнату шепота и дуновений», — прохрипел Лакха, не снимая капюшона. «Но я же спрашивал вас, и вы ответили...» Вдруг Рах-Саван побледнел, прокрутив в уме предыдущие мгновения разговора. И я ответил «Да!» — докончил за Рах-Саванна Лакха. Впереди быстрым шагом мелся сонный, но стремительно пробуждающийся Рах-Саван. За ним, нарочно не желая торопиться, ступал Лакха. Процессию замыкала Плеяда, вышедшая, как сказочные богатыри из волшебного ларца, из завертящихся вокруг своей оси зеркал. Вся охрана публичного входа в полном составе. Лица у служителей князя и истины были напряженными. Дыхание шумным. движение деревянно порывистыми. Небось каждый думает, а вдруг у меня получится? А вдруг этот урод наш будущий начальник? По контрасту с ними Лакха был само спокойствие. Он специально шел чуть медленнее офицеров, чтобы... Подраконить свой почетный караул Он знал Понукать его В свете одного шанса Из десятка тысяч Который по мнению офицеров у него все-таки был Они не осмелятся Лакха знал Если они и предпримут попытку его убить То не раньше, чем он выйдет из комнаты В первый раз он успел изучить процедуру Во всех тонкостях Извольте Раксаван отпер перед Лакхой Двери из хуммерого серебра За ними были еще одни двери, настоящий вход в комнату. «Ждите меня у выхода. Можете готовить оружие и созывать арценцев У меня мало времени», — с вызовом заявил Лакха и смело затворил за собой вход в мир людей. Офицеры растерянно переглянулись. «Неужели?» — можно было прочесть на их вытянувшихся лицах. «Некогда комната Кишмя кишила шептунами, или, как их еще называли, вестниками». Каждый много о себе думающий парорценц считал своим долгом совершить магический подвиг – поймать одного собственноручно и заточить в узилище. Естественно, за 600 лет нечисти там собралось не меньше, чем зрителей на премьере в Аллом Театре. Лакхе, конечно, было об этом известно. А вот о том, что во время памятного ему землетрясения купол комнаты треснул, а вместе с тем нарушилась и магическая защита, выдуманная и наколдованная ином Окслогином лично, о том, что многим шептунам удалось покинуть узилище, он не знал. Тот вестник, что был пойман и засмолен Адагаром во флягу, предпочел при помощи недомолвок, ведь врать было против его природы, представить ситуацию так, словно он был единственным, кто сумел сбежать. Шептунам, как и людям, также было не чуждо тщеславия. А после того, как вестник Адагара пустил на строй материалы, отборные силы свода во главе с Йорром и снова получил вольную, и вовсе некому было доложить об этом Лакхе. Не знал Лакха и о том, что лишь с превеликими трудами отцам поместей, которые инкогнито прибыли в столицу спасать положение, удалось загнать в комнату две дюжины шептунов. Теперь вестников было в комнате не больше, чем зрителей в Валом театре на репетиции. Но и двух вестников начинающему магу хватило бы для того, чтобы разложиться на пар и пепел в первые же мгновения пребывания в негостеприимной комнате. Лакха не был начинающим. Многих шептунов он помнил по именам, и уж, конечно, шептуны его узнали. Он говорил с ними на языке, который был им слаще меда. То было истинное наречие Хуммера тех времен, когда ни Елена звезднорожденного, ни великого князя Шета Окс-Лагина еще не было на свете. Бывало, он переходил на язык, на котором говорили лишь Вероноты, к великому племени которого принадлежал учитель Лакхи и Балар. Шептуны не питали вражды к веронотам, не то что к людям. Во второй раз Лакхи снова удалось сойти за своего. Он развлек шептунов рассказом о своих странствиях, А когда один из них, которому рассказ не понравился, решил пощекотать Лакху своими бесплотными пальцами-паутинками, когда Лакха почувствовал под позвоночником то самое дуновение, которое для большинства смертных означало не более и не менее неотвратимую близость смерти, Лакха не растерялся. Он изловчился и накинул на шею шептуну аркан, свитый из лапок ночных бабочек и наколдованный лично бароном Шошей, в качестве своеобразной компенсации за моральный ущерб, причиненный Гнору развоплощением. Не сделай шоше этого, о комнате нечего было и думать. Лакха прижал вестника к покрытому магическими знаками полу. Да так, что тварь испустила визг, от которого, если бы купол комнаты не был непроницаемым для звуков, не равен час, скончалось бы в корчах пол столицы». Крик Шептуна был несносен для человеческого уха, чувствительного к пульсациям бездн в той же степени, в которой пол комнаты был непереносим для самого Шептуна. И хотя выражение «накинул аркам или «прижал к полу», лишь в первом приближении отражают те действия, которые производил Лакха Алара, а производил он их в одном из смежных магических аспектов бытия, в котором была утоплена комната, В целом смысл был вполне однозначен для аспекта посюстороннего. Он снова победил. Лакха призвал шептунов к бездействию. Он усупил их своими байками. И шептунам стало с и скучно. И только тогда, шаркающей походкой смертельно уставшего человека, Лакха прошел через всю комнату и налег на тяжелые створки каменных дверей, за которыми лежал вожделенный выход. Постойка ка возлюбленный мой Лакха!» Уже растворив дверь, он услышал за спиной голос зверды «Веле Маш Магард.